Территория американских Соединенных Штатов. Город форт линкольн Пятница, 27 июня 2021 года. 21.47. В Америке за ленточной, без четверти 7 вечера, вполне нормальное время для похода в магазин. Не знаю насчет оружейных, однако обычные лавочки и в нашем калифорнийском захолустье, и в Денвере с Бостоном еще вовсю работали. В здешней Америке, причем можно сказать в столице Ея, На улицах царит непонятное мне затишье. Прохожих мало, а движения автомобильного и вовсе нет. Странно. По наводке ОМОНовца Димы добираемся до 4 улицы. А вот и вывеска «Шарон Армс». Солидная дверь и небольшая витрина из бронестекла. В витрине стеллаж с охотничьими слонобойными штуцерами. но ну почему нет? Наверняка на такие стволы есть спрос. За витриной в магазине свет. И свидетельствует он о том, что Сара все же ошиблась, и ужин с завтраком для нас обоих будет оплачивать сама. Супруга остается охранять ценную тачку с несколько менее, но тоже ценным грузом. А я заглядываю в магазин. Дверь открывается с натужным скрипом. Это, видимо, вместо китайских весюлек колокольчиков И навстречу нам из-за высокого прилавка поднимается продавец. Да, кто из нас проиграл спор, это еще большой вопрос, ибо продавец сей росла и крепкая дама. Смахивающая на постаревшую лет на 30 второплановую, на запоминающуюся героиню полицейской академии. Цепкие светлые глаза, короткие бледно-желтые волосы, тяжелая челюсть и бюст этак седьмого размера. Иными словами, очень похоже, что в данном случае Шерон не еврейская фамилия Шарон, а распространенное в англоязычных краях женское имя Шерон. А что у имени этого есть библейские израильские корни, так они есть у половины имен по всему шарику, включая пасконного Ивана. Уточняю, работает ли еще магазин. А как же, до последнего покупателя и работает, отвечает Шерон. На что я заявляю, у нас скорее вопрос противоположного характера, и вручаю ей трофейный список. Оружейница, бросив на него короткий взгляд, чуть заметно улыбается. Что ж, заносите, посмотрю, в каком все это состоянии. А потом будем говорить о цене. Тогда, пожалуйста, посмотрите для начала на состояние вот этой игрушки. Достаю из подсумка Derringer. Ее, если рабочая, продавать не хочу, но проверить надо. Стоимость осмотра включите в общий счет. Без проблем. Кивает она и уверенно откидывает вверх блок стволов. А я возвращаюсь на улицу, приветствую охранницу поцелуем сообщаю, что дело уже почти на мази. И перетаскиваю в магазин тяжеленные баулы. Два сразу поднять иногда удается, три и не пытаюсь. Не настолько я верблюд. Извлекая на смотровой верстак очередной ствол, Шерон профессионально заглядывает в нужные места, несколько раз проводит неполную разборку и карандашиком делает на списке какие-то пометки. Дольше всего задумывается над Ли Энфилдом и, как ни странно, на стандартной американской громыхалкой М79. Еще раз проходится по списку, мысленно щелкая калькулятором и задумчиво изрекает. 5000 IQ наличными прямо сейчас, без вопросов. Хм, такого как-то со мной раньше не случалось, здесь не случалось, за ленточкой бывало всякое, а вот в новом мире как-то оставалось в стороне. Шерон, ну я все-таки не новичок и цены на огнестрельное оружие и боеприпасы немного знаю. Даже с оптовой скидкой здесь тысяч на десять, а в розницу, да после курса лечения у хорошего оружейного мастера, получится заметно больше. Оружейница устало вздыхает. Молодой человек, простите, как вас зовут? Влад. Так вот, Влад. Когда человек продает пару винтовок или пистолетов, вопросов к нему быть не должно. Но арсенал, которым можно вооружить целый отряд, выглядит подозрительно. Вы не обязаны отвечать на мои вопросы, а я не обязан их задавать. И не буду. За пять тысяч. Осмотр Дерринджера бесплатно. Машинка вполне исправна и еще послужит, если кормить ее фабричными боеприпасами, а не усиленными собственного снаряжения. Демонстративно кладет двуствольную игрушку на прилавок, вне моей досягаемости. Улыбаюсь и развожу руками. Значит, не договорились. Жаль. 5000 ЭКЮ не стоит вашего нежелания задавать вопрос, ответ на который совершенно не является тайной. Шерон хрипло смеется. 1.0 вашу пользу. Итак, Влад, как же у вас в руках оказалось все это вооружение? Честно отвечаю. Прошлый четверг на двух машинах попали в засаду на Мраморном Нагорье. Сами уцелели, машины в хлам, засаду с помощью маневра и изрядной толики везения удалось перещелкать. Вопросом уцелевшей банды занимается римская полиция. К нам у них претензий не имелось. А это трофеи, продал бы раньше, но в Риме оружейного магазина нету. Ваш первый на маршруте. оруженица медленно кивает. Интересная история, к сожалению поверить в нее сложно. Влезть в бандитскую засаду любой может, но уж простите, Влад, вы мало похожи на такого бойца, который способен подчистую ее перещелкать. Даже не претендовал. Мы с супругой там были пятым колесом в телеге, основную работу проделали наши спутники из патрульных сил. Зарубки на рукояти личного ствола есть и у Сары, и у меня, и до той дискотеки были, но сейчас о них упоминать неуместно. Ах, вот даже как. И кто они, если не секрет? Выжимаю плечами. Джемми Хокинс и Фред Морган. О да, эти могут, понимающий кивает Шерон. Те еще головорезы, шотландцы, чокнутые. Проверка не из оригинальных, и толку от нее, как по мне, чуть. Насчет головорезов спорить не буду, но вот шотландцы у обоих разве что в дальней родне, ухмыляюсь я. Джемми из Джорджии, а Фред утверждает, что родился в Южной Африке. Хотя по говору и не скажешь. Шерон качает головой. Два ноль в вашу пользу, Влад. А вы с ними знакомы? Я нет, зато вы знакомы. Тогда 2-1, Шерон. Возвращаю оружейнице комплимент. Итак, что будем делать с нашим гисшефтом? С гисшефтом сложно, вздыхает она. С одной стороны, вы правы, 10 тысяч за ваши железки вполне разумная цена. С другой стороны, на территории штата Нью-Йорк и особенно Форт-Линкольне оружие не просто товар, но товар, подлежащий строгому учету и контролю. С третьей стороны, десятки тысяч в кассе просто нет, а банки уже закрыты. Чек вполне меня устроит, если завтра утром в банке я получу по нему нужную сумму. Что ж, тогда давайте ваш айди. Шерон вставляет в машинку около кассы сперва свою айди-карту, потом мою. Дважды расписывается на выскочившие распечатки, каковую передает мне вместе с Деринджером и пластиковым прямоугольником айдишки. Возьмите. United American Bank открывается в 9 утра. Работает каждый день, но в субботу и воскресенье по укороченному графику. А адрес не подскажете я в городе в первый раз совсем рядом на 3 второй дом от угла там увидите и еще не гуляйте сейчас по улицам время плохое удивленно смотрю на часы начало дев что тут плохого плохо то что сам браун еще вчера блокировал порт и чем все это закончится предсказать не берусь а задача на моргаю какой еще сам браун и что это шрон конспективно объясняет Оказывается, у властей Форт-Линкольна давно имеют место трения с местным профсоюзным движением. И вот на днях эти трения переросли в классические стачки. Во вторник к полудню встал нефтеперерабатывающий завод, в среду утром судоремонтный, а вчера припортовой район вообще ощетинился натуральными баррикадами. Полиция третьей сутки на энергетиках, ходят слухи о вводе военного положения. И это при том, что оружие у граждан штатов на руках немного, а у приезжих его и вовсе не должно быть. А сам Браун, главный оратор профсоюзников, чувствует за спиной поддержку масс и уперся обеими рогами. «И ведь правильные вещи, говорит, сволочь, что такая?» – вздыхает Шерон. «Поэтому многие за ним и идут. Но если позволить Брауну взять вверх, эта его бурая гвардия вообще с цепи сорвется. Сейчас-то они при баррикадах и вроде как делом заняты». Пояснение. Распространенная английская фамилия Браун дословно переводится как «коричневый» – «бурый». «Позвольте догадку». Главные враги народа, если верить Брауну, мрачно комментирую я, это небось снигеры и жиды. Но не в таких формулировках. Вот что меня интересует меньше всего, так это под каким соусом очередной горлопан пропихиваются фюреры избранной нации. Спасибо за предупреждение. Да, следить за международным положением иногда все-таки полезно. У меня к этому занятию давняя и прочная идиосинкразия. И все-таки, вот знал бы заранее расклад Форт Линкольни, хрен бы полез в эту колубель революции. Ну да, а то, понимаешь, меня спрашивали, лезть или нет. Маршрут конвоя определяет исключительно караван Баши, Масаракш. Кто там определяет маршрут конвоя, который доставил в колыбели революции запечатанные контейнеры с секретным китайским товаром? Что-то мне подсказывает, что исключительно заказчик этого товара. А заказчик достопочтенный Сэм Браун, ну или скорее кто-то из его присных, дабы не трепать популярное в народе имя. А потребный здесь и сейчас товар, соответственно, должен быть легким стрелковым оружием, воз которого из-за ленточки и обращения в новой земле никто особо не контролирует. Спокойно заказываешь через любую орденскую базу, спокойно провозишь в запечатанном контейнере куда угодно, хоть в насквозь прогибиционистский штат Нью-Йорк и его столицу, а потом сей контейнер спокойно вскрываешь и раздаешь его содержимое кому надо. 33 раза Масаракш. Кажется, полыхнет тут вот, если не прямо сейчас, то очень и очень скоро. И мы в самом центре. Вот интересно, капитан Мятликов это осознает? Готов согласиться, что в ОМОН отбирают не за интеллект. Но все-таки вряд ли полному дуболому доверили бы пост караван Баши. Должность ответственная и требует отнюдь ни одной стрелковой и физической подготовки. Начальник транспортной колонны должен знать, что везет. Верю, что условия Бартера определял заказчик, и определены они достаточно хитро, чтобы московский конвой избежал явных подозрений в организации вооруженного восстания. И все же, а если взглянуть на это с другой стороны, кому бы ни были выгодны беспорядки Форт-Линкольне, при любом их завершении Москва, ну или шире московский протекторат Русской Конфедерации, будет в плюсах, ибо в отличие от всех остальных, правительство Москвы через начальство капитана Мятликова заранее знала дату начала этих беспорядков. Соответственно, имела массу возможностей подготовиться и половить в мутной воде нужную рыбку. Политика Масаракш. И в этом раскладе ОМОНовцы всего лишь честно служат своей территории. Причем делают это по-умному. Как ж там говаривал генерал Паттон? Солдат, твоя задача не геройски погибать за свою страну, а сделать так, чтобы за свою страну геройски погиб тот сукин сын из окопа напротив. Так, ладно. Какая во всей этой катавасии задача у меня? Да, в общем-то, прежняя. Сохранить целой невредимой, любимую супругу. Ну и неплохо бы уцелеть самому.